Ашгабата Арчи не знал вовсе. Скупые обрывки, которые засели в памяти с прошлых проводок, позволили ему узнать купол цирка на Межлаука до театра Мухтум-Кули. Ну, гостиницу Ашгабат еще, но только благодаря яркой хеморекламе на короне. По дороге от Чирса он мало что рассмотрел. Окрестности Ашгабата были погружены в непроглядную патриархальную темень. Только однажды чуть в стороне от дороги мелькнули теплые огоньки, а свет фар пограничного грузовика на миг выдернул из темноты указатель с надписью «Бикрова». Варга и Расмус поехали, естественно, на лимузине, а Арчи, Едвига и Архипа присоединились к волкам, да не к пехотинцам, а к группе спецназа, которая целиком погрузилась в отдельный грузовик. Спецназ шел налегке. Во всяком случае, Арчи показалось, что оборудование чудо-камуфляжа никто на себя навешивать не стал. Просто комбинезоны до оружия. Волки явно не собирались ничего громить. Обычная полицейская операция, не более. Арчи зажали в самый угол кузова. Грузовик трясло и подбрасывало на ухабах дрянной дороги. Пассажирам то и дело приходилось взлетать над жесткими скамейками из роговицы. Волки беззаботно ржали и болтали друг с другом. Арчи сумрачно держался за теплый борт. Едвига держалась за Арчи. «Эй, Двиша!» — весело крикнул кто-то от самого заднего борта. «А что там за перец рядом с тобой?» «Советник Расмуса», — пояснила Едвига нейтрально. «Я его веду». «Советник!» — протянули в ответ. «Ух ты!» «Надо же, как на с Смоляриков похож! Такой же веслоухий и чернявый!» «Заткнись, Штопик!» Голос Уедвиги в раз сделался жестяным. Штопик внял. Едвигу больше никто ни о чем не спрашивал, но Арчи то и дело ловил на себе взгляды ближайших соседей и радовался царящей под грузовика темени. Впрочем, волки, скорее всего, в темноте видят не хуже Арчи, но, с другой стороны, смотреть в темноте совсем не то, что смотреть на свету, это всякий знает. А вскоре въехали в город, и волки сразу стали серьезнее и как-то собраннее, что ли. Команду вытряхиваться дали у приземистого четырехэтажного здания. Часть экипажей с волками-пехотинцами куда-то подевалась по дороге. Старшего волка по кличке Кэп встречал смуглый овчар-средний азиат в рыжеватой местной форме, вероятно, пограничник. «Здравствуйте!» — сказал он с заметным акцентом. «У две роды пограничников. Приказано подчиняться вашему старшему. Вам?» Мне подтвердил Кэп. «Что в здании? Точнее, кто?» «Только охрана. «Человек двадцать!» «А это что, здание правительства?» Ого, саурматшала «Там внутри есть сотрудники?» Наверное, есть, никак не узнат!» «Ладно, — оценил Кэп, — оцепите здание, и чтоб ни одна кошка не прошмыгнула!» «Эст!» — обрадовался пограничник. «Вероятно, доступности приказа и тому, что всю работу брали на себя другие!» «По восьмерке на этаж», — скомандовал Кэп уже своим. «Всех гнать из кабинетов и прочих помещений и класть мордой в пол в коридорах. По сигналу начинать сгонять вниз, в вестибюль. Там места хватит». Вероятно, с топологией здания Кэп ознакомился заранее. «Готовы?» Волки хором негромко выдохнули. «Еп!» Арчи уже показалось, что Кэп отдаст последнюю команду, но тот вдруг неожиданно повернулся к нему. «А ты не лезь никуда. Торчи в вестибюле». И пушкой особо не размахивай, понял? Понял. Арчи вовсе не собирался припираться. Начали, взглянув на часы, рявкнул Кэп, и три с половиной десятка волков бегом ринулись к освещенному порталу. Местные погранцы как раз замкнули цепь. Охрана давно уже заметила нездоровое оживление у правительственного здания, но, во-первых, телефоны и любая другая связь к этой минуте уже не работали, а, во-вторых, они тоже знали, кто такой Саймон Варго. Скорее всего, знали Во всяком случае, запирать или блокировать вход охраны не стало Все пятеро, два овчара и трое аморфов Едва услышали повелительное «на пол», тут же повалились около своей будки рылами в инкрустацию Их, понятно, разоружили, отняли штатные иглометы и оставили лежать Волки тотчас рассосались, кто в боковые коридоры, кто к лестнице и лифтам В вестибюле остались только Арчи, Двига, Кэп и еще двое волков с прикладными пулевиками Арчи сунул свой пулевик в кубуру и указал на трофейный гломет в кармане Двиги. «Я лучше это возьму, не возражаешь?» Едвига хмыкнула, но карман расстегнула, мол, «бери» Арчи взял Сама она, понятно, с прикладником расставаться не пожелала, как и остальные волки, все вплоть до Кэпа Ручной пулевик из группы захвата к моменту входа в здание имелся только у Арчи в руке, остальные придерживали на потом, в кобурах. Игломет был привычнее, да и заряжен, скорее всего, паралитиком, а не ядом. Из левого коридора, тем временем, донеслись всхлипывания и причитания, и раздраженные крики волков. «На пол! На пол! Я сказал!» Кого-то выгоняли из помещений Стремительная волна окриков и шума Пронеслась по зданию и схлынула А спустя пяток минут В вестибюль согнали человек сорок, не меньше Нескольких бабулек, явно из обслуги Одну даже с шваброй в руке Еще четверых охранников в форме Стайку перепуганных девиц секретарского вида Двоих мужиков в робе с лимфоприжигателями И щипцами для вытяжек в прозрачных накладных карманах Нескольких официального вида молодых людей И несколько не менее официального вида людей постарше. И еще четверку стопроцентных телохранителей при мужчине с печатью начальственности на лице. Телохранители выглядели помятыми. Один даже был ранен, а второй отсвечивал разбитой рожей. Все были хмурые. Начальственный тип раздражен и взбешен. Он сразу определил в кепе старшего и чуть ли не сходу накинулся на него. «Что здесь, черт возьми, происходит? Кто вы?» «Я министр внутренних дел Туркменистана, я...» «Заткнись», — перебил его Кэп. «Очень спокойно». «Молодой человек!» — рявкнул министр. «Достаточно одного моего слова, и вас по стене размажут, Понял? Ух! Кэп коротко, без замаха, пнул министра в пах. Тот сразу перестал брызгать слюной и мгновенно сложился чуть не пополам. Кэп добавил коленом в лицо, до да от души, так что министра выпрямила и швырнула на спину. Рухнув, министр сразу же скрючился в позе зародыша, из чего явствовало, с первым ударом волк тоже не поскупился. Один из телохранителей не выдержал, а ринулся на ближайшего волка, но волк небрежно уклонился и огрел его прикладом по голове. Кэп тем временем оглядел улов, невольно сбившийся в кучки по принадлежностям. «Так», — Кэп указал пальцем на бабулек и девиц, «вы и вы, брысь по домам, рекомендую сидеть тихо и на улицу не высовываться». Второй раз приказывать не пришлось. К выходу кинулись охотно и ретиво. Бабулька с шваброй так и не выпустила свой рабочий инструмент. Больше Кэп никого отпускать не стал, хотя многие из пленников на это наверняка очень надеялись. «Здание захвачено», — сказал Кэп в трубку переговорника. Это был точно не мобильный телефон, Арчи разглядел. Что-то другое. Пауза. Министр внутренних дел немного шушеры. Женщину я отпустил. Пауза. «Министр?» «Валяется на полу и держится за яйца». «Пауза». «Есть ждать?» Кэп отнял трубку от уха. Пленных отогнали к стенам и велели рассесться. Даже тех, кто ранее был уложен на пол. Министра бережно подняли трое уцелевших халуев. четвертый валялся без сознания, и спросили разрешение взять стул охранника. Кэп не стал возражать, но за стулом послал своего «волка». Отключенного телохранителя тоже убрали под стеночку Посреди вестибюля осталось лишь несколько кровавых пятен И это называется бескровный переворот Подумал Арчи с горькой иронией Впрочем, они ведь действительно могли кого-нибудь пристрелить Но с другой стороны женщин волки отпустили И вспомнил слова Варги Мол, полезно было бы шлепнуть десяток-другой И кто спрашивается после этого, зверь? Кто хищник? «Люди или волки?» Арчибальду Рене де Шартарини вдруг показалось, что он еще не раз задаст себе этот вопрос.